Народу на рабочих местах осталось немного. На ходу, отвечая на приветствие и поздравления с наступившим Новым годом, она прошла к Сероксу, достала из сумки папку, оглянулась. Вроде никому до нее дела нет, но ее ждал неприятный сюрприз. Ксерокс не работал. — Утром сломался! — обрадовал пробегавший мимо Патюня. — Привет! Тебе что-то срочное? Привет. Не то слово, расстроилась Катя. Документы важные. В рекламный зайди. А еще лучше сосканируй и распечатай, подсказал он. Электронный вариант никогда не помешает. Можешь за мой стол сесть. Компьютер включен, а я уже убегаю. Как встретила Новый год. Замечательно. Загадочно улыбнулась она. Заметно. Глаза блестят. С мужем небось помирилась предположил он, набрасывая дубленку. Не угадал. С мужем не помирилась. Ну, тогда влюбилась. И не отнекивайся, я влюбленных за версту чую. И как же ты их чуешь? А ты подойди к зеркалу и посмотри на себя. Особенно на глаза. Обрати внимание. Светятся они у тебя. К тому же улыбка до ушей как приклеенная. А ты этого даже и не замечаешь, Веня. Ты опасный человек. Я и не подозревала, что в тебе погибает психолог. Работа такая. Камера многому научила. Патюня остался доволен сравнением. Давай, рассказывай по-быстрому, кто он. А вот это секрет, — подмигнула она и вдруг заметила озабоченность на его лице. Кстати, а где твоя улыбка? Ты же у нас вечно влюбленный. Да некогда мне... Пока в любовь играть, тяжело вздохнул он, надо бежать за лекарствами. Младший сын в одной больнице, старший в другой. У одного пневмония, второму петарда по лицу прошла. Слава богу, глаза целы. — А сколько уже старшему? — Пятнадцать. — Ну и возраст. Никого слушать не хочет? — Весь в папу. — Да ты что! Я б его годы был тише воды ниже травы, — не согласился Виня. Учиться не хочет, спорт забросил, связался с какой-то компанией, собираются в подвале, бренчат на гитарах. Бывшая жена постоянно жалуется. Вот оно что. Так ты б сходил в тот подвал, — посоветовала Катя, — посмотрел, пообщался с ребятами. Может, не так все плохо? Если у него тяга к музыке, узнай, кто его кумир, своди на концерт. Ты ведь всех музыкантов знаешь, и самое главное, постарайся с ним общаться на равных дельный совет даже не верится что у тебя детей нет от души удивился после паузы венят только ты не обижайся а я не обижаюсь я помочь хочу вот скажи ты часто с ним встречаешься с денисом ну пару раз в месяц точно видимся сам знаю что мало только ведь троих у меня отпрысков где же я на всех Времени наберусь. Мне бы их прокормить, снабдить необходимым. Виновато шмыгнул он носом. Денису вот летом на день рождения новый компьютер подарил. А ты знаешь? В этом что-то есть. Вдруг задумался он. В чем? Взять с собой на концерт. В Киев через неделю еду. О, ты права, Катька. Вот за что тебя люблю. Воодушевившись, чмокнул он ее в щеку. Все, я побежал. — Помощь нужна? — Сама справлюсь. Беги. И Катя принялась за дело. Сканирование документов из обеих папок заняло почти час, большей частью за счет многочисленных бумажек, расписок и так далее по автомойке. Просматривая их между делом, Катя поняла, что Александр Ильич немало должен своему зятю. Уж слишком большой процент тот установил. Во второй папке, где хранились документы на магазины стройматериалов, ее внимание также привлек один файл. Оказалось, накануне отлета в Египет проскурен, приобрел дом и земельный участок в двадцать соток в деревне Ганалес. Тут же уточнив в интернете, где эта деревня, она еще больше удивилась прямо на берегу Заславского водохранилища. И пусть фотоснимки у богового домишка не впечатляли, само место, близость к городу и к водохранилищу не оставляли сомнений. Покупка наверняка обошлась недешево, а ведь он и слово не обмолвился. Хотя на что-то такое намекал, когда звонил из Египта. «Куда-то свожу, что-то покажу. Сюрприз». «Сюрприз». Уж точно у Виталика получился. И не один. Со всеми вытекающими последствиями. Отсканировав и распечатав документы, Катя разложила оригиналы по папкам и задумалась, как их теперь вернуть в сейф. Желательно сделать это поскорее, пока Проскурин не заметил и не предпринял контрдействий. Нового ключа от собственной квартиры у нее не было, так что... Единственная надежда была все на ту же Алису. Отыскав в сумке телефон, она вдруг обнаружила, что тот снова отключен. Лишь в этот момент она поняла, почему до сих пор не было обещанного звонка от Вадима. А ведь на часах половины седьмого он волнуется. «Вадим?» — только и успела она произнести в трубку, как последовал шквал вопросов. «Кать, ты где? Что с тобой? У тебя все в порядке? Почему телефон не работает?» — Вадим, прости меня, пожалуйста, — виновата залепетала она. Я не знаю, как так получилось, но я снова забыла его заблокировать. Вот он и выключился. Извини. — Сегодня же выброшу этот аппарат к чертовой матери. Кать, я чуть с ума не сошел. Ты понимаешь, я уже сто раз тебя набирал. По дороге домой начал звонить, зашел в квартиру, тебя нет. Я даже отцу твоему позвонил. — Вадим, милый, я тут... «Закопалась, не следила за временем. Я не требую ответа, где ты была и что делала. Но неужели трудно набрать самой, предупредить, что задерживаешься?» С неприкрытой обидой выговаривал он. «Вадим, пожалуйста, прости меня. Я приеду, все расскажу, все объясню. Я не права. Честное слово, я больше так не буду. Хочешь, буду звонить тебе каждый час. Хочу! — ответил он после паузы. — Я хочу знать, что с тобой происходит каждый час, каждую минуту, когда тебя нет рядом. Но я не хочу, чтобы это стало для тебя формальностью. Ладно, ты извини за излишние эмоции, — взял он себя в руки, — дома поговорим. Долго тебя ждать? — Минут двадцать, — посмотрела она на часы, — от силы полчаса. — Может, еще успеем в силичи? — Да мне как-то уже и не до вздохнул он. — Хорошо, жду. Только постарайся не задерживаться и следи за телефоном. — Мне так совестно, что заставило тебя волноваться. — Прости, прости. — Уже легче, что нашлась. Голос Вадима стал мягче. — Только не гони, дорога скользкая, — заботливо предупредил он. — Я аккуратненько, честное слово. Я тебя целую. И я тебя. Господи, какая ж я дура! Отложив телефон, Катя закрыла лицо ладонями. Ну как я могла забыть о Вадиме? Он не Виталик. Тот никогда особо не волновался, если я задерживалась и не звонила. Спокойно ложился спать, но сейчас надо что-то в себе менять. Это другие отношения, другая ответственность. Ответственность перед человеком, который за меня искренне переживает. «Как же стыдно!» «Так, надо срочно связаться с Алисой. Если они уже в силичах, договориться, что заеду утром, как только Виталик уйдет на работу. Алиса, привет еще раз!» «Наконец-то!» — прошипела трубка. «Подожди, не отключайся!» «Кать, ты куда пропала?» «Я уже все пальцы стерла, пытаясь до тебя дозвониться!» Спустя минуту громким шепотом продолжила Алиса. «Никуда — Никуда. Телефон отключился. — А что за срочность? — Да здесь такое творится. Виталик всю квартиру перерыл. Все ищет какой-то пенал, в котором ключ от сейфа. Говорит, буквально два дня назад прятал в сейф какие-то документы, положил в шкаф, откуда мы с тобой выгребали старые журналы. — Ты хоть знаешь, что за пенал? — Ну да, знаю. Старый школьный пенал а что? Так ведь шкаф теперь пустой. Все, что было на полках, я сгрузила тебе в сумку. А ему что ответила? Он знает, что я приезжала. Да нет, конечно, я ж не дура. Сказала, что выбросила. Теперь он злится, мол, без его разрешения. Кать, ты можешь срочно отыскать этот пенал и подвести, а? Ну я тебя умоляю. Хорошо. Если он в сумке в машине. Я найду его и подвезу. У меня к тебе тоже будет просьба. — Какая? — Встретимся, объясню. Катя лихорадочно соображала, где может быть пенал. Пока я буду ехать, придумай какой-нибудь повод, чтобы выйти из квартиры. Я могу спуститься вниз. В подъезде и встретимся. Нет, не пойдет, не надо. Не надо, чтобы меня видел консьерж. — Так, короче, думай, я наберу тебя, когда подъеду. — Хорошо. Только давай быстрее. Набросив куртку, Катя подхватила пакет с папками и помчалась к выходу. Она завела двигатель, открыла багажник. Недолго думая, вывернула дорожную сумку, разгребла журналы. — Есть! Вот он, пенал! И угораздила шалиску по доброте душевной впихнуть его в сумку. А все от излишнего рвения. Так хотелось побыстрее избавиться от вещей бывшей хозяйки. Хотя, с другой стороны, очень хорошо, что так получилось, — подумала она, выезжая с редакционной парковки, передам Алисе пенал, а заодно и папке. Пусть незаметно спрячет в сейф. В том, что я была в квартире, она Виталику не призналась, а теперь тем паче не скажет, как и о том, где нашла пенал. Но если он откроет сейф и не найдет там этих папок, вопросы калиски возникнут конкретные. Ну что ж, подруга, вот ты наступил для тебя момент истины. Или делаешь то, что я скажу, и молчишь. Или говоришь Виталику все как на духу. А такой правды проскурен может и не простить. Она это понимает. Как понимаю и я, что дверь квартиры на Гвардейской мне больше не откроют.